Глава седьмая. Горный институт. В аудитории никого не осталось. Диана стояла рядом с Рафаэлем у окна на втором этаже. Что там происходит? Не мог понять он. Судьба, равнодушно ответила Диана. Она сразу обо всем догадалась, увидев толпу нарядных парней и девчату у центрального входа. Рафаэль с интересом присматривался к происходящему. Там же, он посмотрел на нее... Твой брат. Ну что? Пожала она плечами. Он женится, догадался Рафаэль. Диана промолчала в ответ и повернулась к нему, откинувшись локтями на подоконник и изящно изогнув спину. Он пристально наблюдал за происходящим внизу, не реагируя на ее хищрение. Скоро ей надоело так стоять, и она тоже повернулась к окну. Там уже Пашка на ощупь искал свою невесту среди трех девушек под покрывалами. Увидев Галию в халате и бигудиях, Диана презрительно рассмеялась. Она бы никогда не позволила выставить себя на такое посмешище и подумала, что сейчас самый подходящий момент сблизиться с Рафаэлем. Она взяла его под руку и прижалась щекой к его плечу. Видишь, какая она дурочка, хотела она сказать ему: "Смотри, пойми уже наконец, что я гораздо лучше". Тут с Галией прямо у них на глазах произошла невероятная метаморфоза. Она за несколько секунд превратилась в красавицу, а Пашка, обернувшись, подскочил к ней и страстно поцеловал у всех на глазах. "Диана, хватит", тихо сказал Рафаэль и отодвинулся от нее. Она не поверила своим ушам, бросилась к нему, обняла за шею. Он сбросил ее руки с себя и стремительно вышел из аудитории. Ей показалось, она заметила брезгливость на его лице. "Ну как же так, не может быть". Он же сам...» — Диана расплакалась от злости и отчаяния? Нет, не может быть. За что он с ней так? Домой в деревню попали измученные, сказалось напряжение предшествующих дней. Бабушки выделили нам с Глеёй комнату с полуторной кроватью, а сами открыли бутылочку шампанского, расположившись в кухне за столом. А что бокалов на столе только два, спросил я. «Ты к тебе прямо и направо сказала смеясь Никифоровна, намекая на спальню. Тебя там ждут. Ай правда. Читая ответила, я? — ответил усмехнувшийся им спокойной ночи. Зайдя в спальню, обнаружил Галию нерешительно стоящую посреди комнаты. Подошел к ней сзади и нежно обнял, поцеловав шею. Почувствовав ее скованность, повернул к себе лицом и спросил: "Что не так? Боишься?" Кровать скрипит ужасно просто, жалобно сказала Галянея, уверенно глядя на меня. Я на нее присесть попробовал, Ну что он такой, что ужас? Тфу ты. Я уж думал, что сейчас с девичьими страхами бороться будем, а тут кровать. Подошел, попробовал сесть. М да, такое себе музыкальное сопровождение не ложа а убийца интима». Не вариант, мрачно констатировал я, вставая. Как нам теперь быть? вопросительно посмотрела на меня Галея. Перед нами полный романтики выбор, сказал я, задумчиво оглядываясь. Швы машинка подоконник или пол. Сказал и тут же мысленно чертыхнулся. Я в целомудренном советском времени, а не в разнузданном первом веке. Хоть бы девушка не обиделась и не перепугалась. а то еще не поймет мою шутку. Галея мгновение смотрела на меня широко распахнутыми глазами, а потом рассмеялась. Ну и шуточки у тебя, стукнула она меня кулачком в грудь, а потом добавила серьезно. Пол, конечно. Блин, как же повезло с женой, и фигурка, и чувство юмора, сокровище, а не жена. И какой я олух, что про первую ночь не подумал. Надо было бабушек на такси отправлять, а самим в Москве оставаться с глазами. Будем теперь на деревянном полу в деревенской хате без горящей воды, балбес малолетний. Стащили с кровати матрас, одеяло с подушками, покрывало какое-то. Целоваться начали еще пока лежбыща сооружали. Лишние мысли как-то в раз из головы улетучились, сдавшись под уверенным натиском подростковых гормонов. Какие там неудобства? Пол, а что пол? Отличный, большой, твердый, ровный. Да и забыл я про него ровно в то мгновение, как платье Галии упало к ее ногам. Блин, как же круто снова быть молодым. На следующий день мы выползли из спальни только к обеду. В доме стояла тишина, ни бабушек, ни собаки не обнаружил, обойдя все комнаты. Похоже, что нежная психика двух старых фронтовичек не выдержала накала страстей моих ночных метаний на кухне за компотиком, прокомментировал я их отсутствие в ответ на удивленный вопрос Галии. Та очень мило смутилась и покраснела, ничего не ответив, но вид при этом имела вполне довольный. Пока мы завтракали и ещё пришла Никифоровна. пристроила Тузика к Трофиму на пару дней. Ответила она на мой вопросительный взгляд Проснулись наконец, добавила она, хитро прищурившись. Или не ложились еще?» Вскоре бабушка вернулась с трёхлитровой банкой меда. «Нашим отвезем», — пояснила она. "Мало ли, риск простынет. «Три литра ей надолго хватит", рассмеялся я. Гляя, старательно уложила в отдельный чемодан свое свадебное платье, туфли, пелерину, шляпку. Украшения вернуть надо будет, поинтересовался я, думая, что если это чужие, то можно не тащить их в Святославль, а то потеряем еще. Это подарок от Виктории Францывной и Маши, ответила жена. Кстати, нам же отец с Кирой что-то подарили, вспомнил я и пошел проверять карманы своего свадебного костюма. Кроме документов, там лежал самодельный конверт, разрисованный детской рукой. цветочки шарики. Внутри оказалась сберкнижка на предъявителя с одной единственной записью. 2 ноября принято 500 рублей, остаток 500 рублей. Ну, батя, ничего себе подарочек. А я даже поблагодарить толком не успел. Бабуль, куда спрятать подарок? Решил не возить я сберкнижку в Святославль. Пойдем, — позвала она и потащила меня в подпол. Все ценности тут Показала она на большой ящик с картошкой, вытащила из картошки мешок, а из мешка металлический ящичек и подала его мне. Это типа я теперь взрослый, и мне можно доверить семейные тайны. Сразу вспомнил про остатки былой роскоши, про которые мне отказались в свое время рассказывать. Ну-ну, показывайте, что у вас там. Взял ящичек и тут же открыл. Там хранились золотые украшения, обычные, современные. Каждое было завернуто в отдельную тряпочку или марлечку. В будущем ломбарды будут принимать по цене лома. И вдруг снизу я достал что-то большое, круглое. В пожелтевшую тряпочку была завернута старинная брошь. Вот это уже интересно. Эх, я не ювелир. При хорошем свете, может, отличу бриллианты от фианитов, но в потемках... что там еще внизу? Две пары старинных серёг с большими цветными вставками и кольцо, простенько на первый взгляд, но если это бриллиант, то очень приличного размера. Это кто-нибудь оценивал, спросил я бабушку. Со времён войны никто, то есть по современным ценам ты не знаешь, сколько это стоит. Нет. Бабушка аккуратно всё сложила обратно в ящик и мою сбер книжку положила туда же. Ящик закрутила в мешок, мешок закопала в картошке. Мы вылезли из под пола, сели вдвоем за столом на кухне и стали молча думать каждое своем. Старые вещи могут иметь ценность. И что мне с этим всем делать? Там только наши или Никифоровна тоже? Решил сразу уточнить я. Только наши. Никифоровна свое роднее в Светлогорье отдала на хранение или подарила? Пока на хранение, а потом в наследство им пойдет. — Хорошо. "О чём задумался?" с усмешкой глядя на меня, спросила бабушка. "Сейф надо куда-то вмуровать." ответил я. "Несколько кирпичей вынуть, небольшой сейф в стену замуровать и картиной какой-нибудь или ковром завесить." Усмешка на лице бабушки сменилась удивлением. "Там, если все сейчас продать, даже на квартиру не будет," спокойно сказал я. "Но это не точно." Старое украшение неплохо было бы кому-то понимающему показать, просто чтобы знать, сколько у нас есть на чёрный день. Но здесь риски есть определённые, особенно если что-то ценным окажется. Так что пока просто хранил бы всё в надёжном месте, а если случай подходящий подвернётся, тогда можно будет специалисту показать твои сокровища. Наши сокровища, веско сказала бабушка. Наши, наши, поправился я. Ладно, это всё потом. Сейчас уже скоро надо выезжать, а то на поезд опоздаем. На перроне встретились с отцом Кирой и детьми. Отец выглядел очень встревоженным, отозвал меня в сторону. "Деон, прополо, сходу сообщил он, но занятия не пришло. Я звонил Антону в общежитие, ее там нет. Соседки говорят, что и вещей ее нет. Если вещей нет, то все нормально", успокоил я его. "Что нормально? Почему?" спросил отец. Значит, под электричку с моста не прыгнула, раз вещи взяла, объяснил я. Домой поехала к матери, сто процентов. Ты из дядькой красавчика успел поговорить? Да он сам не понимает ничего, отмахнулся отец. Говорит, что Рафаэль злой ходит, но разговор не идет. — Что же случилось? Оксана с меня шкуру сдерет. — Приедем, узнаем. Бать, утро-вечеру мудренее. Все равно сейчас ничего сделать не можем. Сейчас на верхнюю полку, расслабься и отдыхай. Ну, Диана, ну зараза, слов нет. Решила нам всем праздник испортить, блин. еще Тимуру наврет с три короба. Надо мне сразу, как приедем, написать ветки, типа сообщить о свадьбе и все последние новости. Точно. Завтра же напишу. Тимур горячий. Она ему наплетет ерунды, сорвется он с учёбы, приедет в Москву Рафаэлю морду бить. Даже если по уголовке не загремит из училища, попрот точно. Да, тянуть нельзя, надо срочно ветки писать. Разместились в поезде, думал, лягу и сразу усну после бурной ночи, да куда там. Мысли крутились вокруг Дианы. А вдруг она не к матери рванула, хотя с ее характером у нее и друзей-то не осталось. Кому она нужна, кроме матери? стук колес успокаивал, в конце концов я заснул. Под утро меня еле растолкали. Поезд у нас всего две минуты стоит. Вылез на платформу как зомби, не понимая, кто я и где я. Брат повел семью куда-то к своим друзьям, а мы с бабушками пошли к олироевым. Своего жилья у нас в Святославле уже не было. Рано утро. Их устроил концерт с Лаем и воем на всю улицу, когда мы попробовали открыть калитку. Зато Ахмат быстро выскочил из дома и с просони выторочился на нас, как будто не ждал. Он пригласил нас в дом. В легком недоумении мы перешагивали через лежащих прямо на полу людей. Что у вас происходит? спросил я шепотом. Свадьба, гости, пожал плечами Ахмат. Выскочила мама, обнимашки, целовашки. Тут и с Петром подтянулись. Ахмат окончательно проснулся и предложил всем идти на кухню. Так, сказал он, вставать еще рано, давайте подумаем, как сейчас ляжем. А потом соседи обещали четыре человека взять на постой. Еще надо где-то людей разместить. Сегодня ещё и Сасумаром приедут. решили женщин положить на кроватях? А сами и на полу нормально поспим, первый раз, что ли? Услышав про пол, мы с Глеёй переглянулись и начали улыбаться. Вот уж точно, что не в первый раз. Народ быстро разлёгся, лично я уснул с дороги, как будто вообще ночь не спал. Просыпался я медленно, чей-то смех. Почему-то решил, что нахожусь в общаге. Вон он проснулся, кажется, услышал я знакомый голос и попытался открыть глаза. Надо мной стоял Умар, которому я джинсы когда-то с себя отдал. О, здорово, обрадовался я. Объятия, поздравления, подарки. Как приятно, когда семья большая. Умар с отцом приехали на машине, привезли домашнего вина несколько канистр. Одна уже на столе стояла. гулять так гулять, одобрительно спросил я. Какая у нас вообще программа? посмотрел я на Ахмада. Тебе понравится, ответил он, и все рассмеялись. Нормальное начало. Тут я вспомнил про Диану. Я вам нужен сейчас? уточнил я. Народу было и без меня хорошо, что мне и продемонстрировал Ахмат, небрежно махнув на меня рукой. Ну вот и хорошо. Я быстренько собрался, сказал жене, что Диана смылась вчера из общежития и надо проверить, где она. Галия сразу заохохлась и собралась со мной к Полянским. Она была счастлива и хотела, чтобы всем вокруг было хорошо. Убедила ее, что сам справлюсь. Милая, у нас важный праздник. Я не хочу, чтобы одна дурочка тебе его испортила. Готовься к торжеству. Сходи к родителям, а там я сам разберусь. Проводил Галею домой, а сам пошел к Полянским. Постучался к ним в дверь, открыла Оксана. Здравствуйте. Я не был до конца уверен, что Диана здесь. Вы только не волнуйтесь, Диана неожиданно из общежития в Москве съехала. Никто не знает, где она. Как никто не знает? изумилась Оксана. Здесь она. Заходи-ка. Ах ты паршивка!» Оксана скрылась в комнатах. Предложение воспользовался, вошёл Сенья, решил не вмешиваться, пусть сама разбирается. Из криков Оксаны я понял, что Диана сказала матери, что ее выгнали из института. Да уж, сестричка в своем репертуаре. Оксана разъярилась не на шутку. Тут приоткрылась входная дверь, и заглянул за озабоченный отец. "Заходи", сказал я ему. "Диана тут. Оксана с ней разбирается, представляешь? Сказала матери, что ее из института выгнали". "И чего себе за девочки?" ошарашенно проговорил отец с опаской, косясь в ту сторону, откуда доносились яростные крики матери, из которых мы поняли, что и я, и отец чудесные и заботливые люди, а дочь засранка и позор семьи. "Нет, в принципе, все верно", подумал я и взглянул на батю. По его лицу понял, что он мои чувства разделяет. Скандал разгорался, Оксану понесло. Как я понял, она всю свою жизнь положила на детей, Только вздохнула с облегчением, думала, дети оба учатся, людьми станут. Не зря она горбатилась всю жизнь на двух работах. Так-то её можно понять. Вдруг из комнаты послышался виск, и через мгновение Оксана выволокла в кухню за волосы визжащую Диану. Мы с отцом Чукаевым бросились ее отнимать, но разъярённая мать и нам на еле отбили с отцом сестру. Вот это темперамент. Я смотрел на Оксану, мечущуюся по дому с нескрываемым удивлением. Она и раньше показывала кагодки в общении со мной, но такого всплеска эмоций я от нее никак не ожидал. Поймал взгляд отца, он многозначительно закатил глаза. Диана рыдала, налил стакан воды из остывшего чайника и, улучив момент, подсунул его Оксане. Она залпом выпила, но успокоиться никак не могла, продолжала обзывать дочь дрянью неблагодарной и грозилась ее из дома выгнать. Диана тихо ревела, уткнувшись отцу в грудь. Наконец Оксана обессиленно осела на стол в кухне, глядя на нас. истерика забрала все ее силы. вот и что теперь делать?" она растерянно переводила взгляд с отца на меня. "Как с институтом быть?" "Ничего страшного, все решаемо", как можно спокойней сказал я. Вернётся с нами в Москву после праздников, никто и не заметит, что ее не было. Да, пап, он быстро кивнул. Как же ты нас напугала, сказал отец Татьяна. Чего, ты уехала из за Рафаэля? Дианыки вновь всхлипнув. Что? Какого Рафаэля? Встала со стула Оксана. Ты что, беременна? У нее открылось второе дыхание. Тут уже досталось и мне, и отцу за то, что не досмотрели. Мы с батей молчали, спорить с ней в таком состоянии было бесполезно. Тем более, откуда нам знать, до чего у неё там с Рафаэлем дошло. После Юльки я уже и беременности не удивлюсь, устал на ней удивляться. Да не беременная я, вдруг закричала Диана. Сестра вскочила, выскочила из дома и убежала куда-то, без пальто, в домашних тапочках. Кричать больше стало не на кого. Оксана замолчала, повисло напряженное молчание. Зряло так, Проговорил наконец я: "Первая любовь это девчонки, все такое. Ничего ей полезно. буркнул отец, — Цок напугал, я всю ночь не спал. "Так тебе и надо", сказала Оксана и рассмеялась. "Ладно, пошли, отец", встал со стула я. Отец поднялся и направился к выходу. "Постарайтесь не убить, дождь до конца праздников". Не удержался я от шпильки в Оксане на адрес уходя. "Иди отсюда". Она улыбнулась мне и отцу и закрыла за нами дверь. И меня понимаешь теперь, спросил вдруг отец, когда мы отошли немного. Если ты про темперамент Оксаны, то понимаю, усмехнулся я.